Нарушение прав церкви со стороны государственной администрации. В области науки и образования наиболее важным делом печатного двора в тот период была публикация славянской грамматики, составленной монахом Милетием Сматрицким, талантливым украинским ученым, который написал этот трактат по грамматике в 1618 году, а затем несколько раз... В 1620-х и 30-х годах переиздавал его в Западной Руси. О труде Милетия Смотрицкого смотрите «Ягич. История славянской филологии. Санкт-Петербург. 1910 год. Страница 27-31». «Петухов. Русская литература. Древний период». Юрьев, 1912 год. Страницы, 251-252. Милетий умер в 1933 году. Первоначально был греко-православным, но позднее под влиянием иезуитов присоединился к уняцкой церкви. От издателей Московского печатного двора требовалось... Большая смелость, чтобы напечатать книгу отступника, даже если ее предмет не был религиозным, а написана она была, когда автор еще был православным. Она стала образцовым учебником в России до появления в 1755 году русской грамматики Михаила Ломоносова. Московские издатели написали замечательное предисловие к труду Милетия, которое, учитывая условия духовного пробуждения в московской среде того периода, представляло собой смелую защиту ценности науки. В этом предисловии издатели утверждали, что отцы церкви в свое время высоко чтили знания грамматики, философии, риторики, астрономии и других наук, поскольку они понимали важность учености для лучшего уяснения Писания и христианской этики. «Разумеется, — говорили издатели, — некоторые благочестивые православные христиане в Москве считали посторонние науки опасными для чистой веры, но их позиция в корне неверна. Их оппозиция фактически относилась к тем псевдоученым, которые злоупотребляли своими знаниями и которые в тщеславной своей гордыне претендовали на то, чтобы объяснить тайны неба с помощью их псевдонауки, которая в действительности была невежеством. «Мы, однако, — заявляли издатели, — проводим различия между тем, что хорошо, и тем, что плохо» в научных исследованиях. Мы принимаем то, что благотворно для жизни и веры, и мы высоко ценим образование. И, конечно, было бы гнусно и непростительно, если бы кто-либо хвастался своим невежеством. Грамматика — основа всех наук. Кантерев, патриарх Никон и его противники, второе издание «Сергиев Посад» 1913 год. Страницы 96-98. Паскаль. Страницы 131-132. В этом предисловии, как справедливо комментирует Пьер Паскаль, издатели Московского печатного двора раскрывают свой план интеллектуализации религии с помощью западно-русских научных трудов они смело решаются подписаться в поддержку постороннего знания. Паскаль, страница 132. Через человека, которого они признавали своим лидером, церковного исповедника Стефанова Нефатьева, ревнители могли быть уверены в благосклонном отношении царя Алексея к их планам и их работе над реформой, а также к признанию ими ценности киевской науки. Еще одним влиятельным лицом, сторонником отношений с западно-русскими учеными, а также и с греками –